Глава 5. Спасибо тебе также из-за эту дивную девушку. Эти слова Дэн не повторял спустя 2 часа, шагая рядом с Кейли по Колумбия Роуд. Его подруга была родом из Южной Дакоты, из столицы штата города Пир, который Кейлин нравилось это напоминать людям, хотя и пишется на французский лад Пьер, но произносить надо обязательно Пир. В прошлом году поехав с ней на Рождество, Дэнни был поражен тамошней природой. Впрочем, в этих краях его удивляло буквально все. Особенно земля — светло-серая, плоская, твердая, как деревянный пол, простирающаяся к самому горизонту. А также климат. Зимой здесь температура воздуха падала до минус двадцати. Как же такое можно выдержать? А ее родня... Кейли была любимой дочкой, единственной девочкой в семье из восьми детей. Все её братья, как на подбор великаны, весёлые и радушные, казалось, принадлежали совсем к другой породе. Странно, как в этом клане земледельцев и торговцев тракторами мог появиться такой ребёнок, нежный, весь светящийся, умный и к тому же красивый. Да Келли была настоящая красавица, хотя и не признавала этого. По-моему, я выгляжу вполне прилично, так она обычно себя оценивала. Но парни латиносы, что околачивались на углу 18-й улицы и Колумбиа-роуд, были ино во мнения, когда Денни и Кеили проходили мимо, один воздел глаза к небу и забормотал что-то вроде молитвы, а его приятель притянулся поражённым молний, при этом он вроде качнулся, хлопнул третьего по спине и воскликнул: "Чик ко соброза чаву". Вот эта девочка. После чего все трое взорвались смехом. Кейли остановилась у зоомагазина, владелец которого Макда был её приятельницей. Дело в том, что Кейли очень хотела завести собаку, она вообще безумно любила всех живых тварей, а в доме, где они жили, никаких животных держать не разрешалось. Каждое воскресенье она просматривала объявления агентств недвижимости в поисках жилья, где к домашним питомцам относятся по-дружески. Таскала Дэнни туда-сюда, но пока ничего путного поыскать не удалось. Они вошли в магазин, Они болтали немного с Магдой, посмотрели на нового щенка из породы охотников за выдрами и направились в свой любимый итальянский ресторан. Метрдотель Марко приветствовал их своим традиционным бонасера. Добрый вечер. Затем, как обычно, схватив руку Келли с серьёзным видом осведомился, достойно ли к ней относится Денни. Получив утвердительный ответ, он широко улыбнулся и проводил пару к лучшему столику у окна, выходящего на улицу. Этот парень в тебя просто влюблён, пробормотал Денни, глядя ему вслед. Да брось ты, отмахнулась Киэли, это же Марка. Он ведёт себя так со всеми. Конечно. Именно поэтому мы и сидим за столиком, куда кроме нас он приглашает разве что мэра, и то не всегда. Давай лучше расскажи о деле, попросила она. Подошла официантка принять заказ. А каком деле? спросил Денни, когда официантка удалилась. Сам знаешь каком, улыбнулась Киэли. «Ты у нас превратился прямо в настоящего Ниро Вульфа!» Дэнни протестующе поднял руку. «Во-первых, Ниро Вульф был толстый, а во-вторых, старый. К тому же он редко выходил из дома». «Ну, не в Ниро Вульфа, так в Арчи Гудвина», — согласилась Кейли. «Все равно рассказывай». Дэнни пожал плечами. «Дело не такое уж сложное и, самое главное, хорошо оплачиваемое». Официантка принесла блюдо с бруссеккой, специально приготовленные спагетти с помидорами и бутылку грекко ди туфо. За трапезой он рассказал Кейле о том, как провёл день. А из университета я поехал в суд, зачем? Посмотреть завещание. Какой смысл? Ведь завещание могло быть интересным, если Кейле посмотрела на спагетти, обвившиеся вокруг небольшого маслянистого помидора: "Смотри, поссорились, а теперь мирятся". Она подумала пару секунд, И добавила себе в тарелку ещё немного. Вообще-то мне не следовало бы так налегать на макароны, но очень уж вкусно. 10 лет назад Кейли перебралась из Пирра на Восток, но всё равно в разговоре слегка растягивала гласные. Она была очень современной и модной, однако не престижный колледж, не Гарвард, не Вашингтон, не уничтожили в ней девушку с фермы. Кели не только умела водить трактор, но и могла его починить. Дэнни тоже положил себе в тарелку ещё брускетки. Так что там с его завещанием, напомнила Кели. Оказывается, он был сиротой. Вот как? Всё имущество Терео завещал своему нью-йоркскому приюту. Больше в суде ничего по этому поводу нет. Завещание составлено 5 лет назад, ни в каком архиве или личных вещах там не упомянуто. А кто исполнитель завещания? Адвокатская фирма, которая его составила. — Значит, у него совсем не было ни родственников, ни друзей? — Да. — Ужасно. Кейли, — добрая душа, — подумал Дэнни, — пожалела совершенно незнакомого ей Террио и готова расплакаться. — И что с его бумагами? — спросила она. — Не знаю. — Может, тебе позволит на них посмотреть? — Скорее нет, чем да. — Почему? — Почему? Потому что бумаги официально принадлежат тому, на кого составлено завещание. Ты имеешь в виду этот приют? Да, католический приют для сирот в Нью-Йорке. Я проверял, такой существует. Но они всё-таки могут позволить тебе на них взглянуть. Дэнни кивнул. После некоторых колебаний Кейли рискнула положить себе ещё бросики. То есть ты фактически пока на нуле? Дэнни усмехнулся. Не, дорогая, 100 баксов в час это уже само по себе большое достижение. Представь, я взял и в 2 дня распутал дело. Что дальше? Вот тогда я действительно останусь на нуле, а пока буду потихоньку копать. В тот вечер они больше не говорили о Тирио, вернулись к себе очень довольные друг другом. Теперь тебя ждёт потрясающий десерт. Пообещала Кеиле, вспыхнув своими бездонными голубыми глазами, и направилась в спальню. Дени наблюдал, как она удалялась, элегантно покачивая бёдрами, снова и снова удивляясь, что это чудо принадлежит ему. Господи, за что? Я этого совершенно не заслужил, но всё равно, прошу тебя, не отбирай. Без неё жизнь для меня невозможна. У двери Кейли обернулась: "Не заходи". Дени послушно остался сидеть. Прошло несколько минут. Он написал для памяти бумажку, которую приклеил к дверце холодильника, позвонить адвокату, ведущему имуществом Терило. Затем позвонил в информационную службу и попросил прислать данные о междугородных телефонных разговорах, которые тот вёл за месяц до гибели. Мне нужны не только номера телефонов, уточнил Дэнни, но и фамилии. Он продиктовал реквизиты своей карты Visa и закончил как раз в тот момент, когда Кейли впорхнула в гостиную в чёрном прозрачном пеньюаре. Ого, он воскликнул Денни, делая вид, что никуда не звонил, а просто играет телефонной трубкой. Наконец ему удалось положить её на место. Я, как всегда, не могу предложить тебе ничего, кроме своей любви. Келли радостно засмеялась. Ну что ж, этого мне вполне достаточно. Денни проснулся, когда Келли уже давно ушла. Принял душ, позавтракал и начал звонить Альфредо Данкеру. Адвокату, ведущему имуществом Тириу. Меня интересует дом, сказал он. Когда его выставят на продажу? Адвокат разговаривал с ним холодно, даже не скрывая пренебрежения. Этим занимается агентство недвижимости Спенсер. Свяжитесь с ними. Желаю удачи. Адвокат положил трубку. Ну что ж, агентство-то как агентство. агентство. Да не набрал номер. Агент по продаже недвижимости Адель Слевинский ответил приятный женский голос. Мне посоветовал позвонить вам Альфред Данкерк произнёс Дени Вы занимаетесь недвижимостью Тэрио Да Меня заинтересовал дом можно его посмотреть О это замечательно но к сожалению в реестр я внесу его только на следующей неделе Жаль разочарованно вздохнул Дени Продать этот дом сейчас пока нельзя поспешно добавила Адель но если вы действительно интересуетесь Ну, пожалуйста, посмотрите его можно прямо сегодня. Следовало произвести впечатление солидного клиента, поэтому ехать в офис агента по продаже недвижимости на бомбардировщике, так Дениш шутливо называл свой Oldsmobile, Дени не решился, пришлось опять взять такси. Адель оказалась энергичной сорокалетней женщиной с копной жёстких белокурых волос и носом-пуговкой, который казался на её лице лишней деталью. А ещё у неё был белый Мерседес со специальным номерным знаком "интимный". "Мне понравился ваш номерной знак", заметил Дэнни, когда они отъехали от тротуара, направляясь в сторону 50-го западного шоссе. "Я хотел что-нибудь связанное с домом, но всё было занято. Пришлось согласиться на этот". "А чем он вас не устраивает?" "Люди порой понимают неправильно". Дэнни улыбнулся. В пути Адель тараторила насчёт процентных ставок по закладным и кредиторам, сравнивала новые дома со старыми и тому подобное. Видите, воскликнула она, когда машина свернула на дорогу, напоминающую стиральную доску. Это один из последних уголков округа Ферфакс, который ещё не задушила в своих объятиях цивилизация. Дом показался Денни неказистым, но при ближайшем рассмотрении оказался в приличном состоянии. Сточные желоба медные, А большую часть крыши затенял высокий дуб. Внутри всё чисто и аккуратно. Пол в гостиной устлан бордовым восточным ковром, на стенах развешаны гравюры XIX века в простых деревянных рамах, пейзажи, изображающие пустыню, караван-сараи, сцены восточных базаров. Симпатичные вещицы под умдене. Главное настоящие, такие в торговом центре не купишь. Мебель была не новая, но удобная: мягкий диван и кресла Адель открывала и закрывала пустые стеновые шкафы, заглянула в ванную комнату и наконец отвела Денни на кухню, объявив её пригодной для эксплуатации. Правда, если бы это было моё, сказала она. Я бы эти золочёные финтифлюшки обязательно убрала. Они тут ни к чему. Потом она ознакомила его с комнатой для стирки и милый просторный кладовой для провизии, наконец со вздохом толкнула белую дверь, а это кабинет. Извините за его состояние, но вы же знаете подоплёку всего, и надеюсь, поймёте, что у меня не было возможности навести здесь порядок. Адель открыла дверь и посторонилась, пропуская Дэниев вперёд. Он ожидал увидеть какой-то немыслимый ковардак, но кабинет выглядел вполне приятным, только немного тесноватый и перегруженный вещами. Чёрные картотечные шкафы, заполненные книгами полки, деревянный письменный стол На нём монитор с плоским экраном, пачки бумаг и книг, некоторые выглядели антикварными. Разумеется, всё покрыто пылью. Под столом системный блок фирмы Dell Dimens. На одной стене карта Восточной Турции, на другой Ватикана. Дэни почувствовал, что подбирается к чему-то существенному. Здесь такой затхлый воздух, посетовала Дель. Но комната чудная, проговорил Дени, изучая содержимое одной из книжных полок. Большинство книг были академическими изданиями, посвящёнными различным аспектам религии. Описание жизни и трудов средневековых мистиков и святых, эзотериков во всех её проявлениях, Дени бросилась взглядом на звание Елизаветинские евреи. Были книги на арабском и итальянском языках, об их содержании Дени мог только догадываться. Адель сморщила нос. Конечно, на самом деле это помещение гораздо просторнее, чем выглядит. Видите, как перегружено? И встроенные полки это ведь совсем неплохо. Да, согласился Дэн, и хорошо придумано. Мне очень нравится здесь планировка, продолжила Адель. Очень удобно переходить из одной комнаты в другую, правда? Дэн кивал, не слушая. Его внимание было приковано к полке над столом профессора. Где книги, большая частью в ярких обложках были новые, в отличие от тех, что на остальных полках. Он быстро прочитал некоторые названия: Липидные сосуды и парадигма молекулярной инженерии, герметический катаклизм, компьютеры на протеиновой основе, магические писания Томаса Воина, нанотехнология и квантовый заслон. Потрясающая комната, если у вас много книг, заметила Адель. Такое количество полок "А вы много читаете?" одел спросил Дэнни, чтобы протянуть время. "Ну, вообще-то читаю", ответила она. "Сейчас, например, увлечена новой книгой Маргарет Этвуд. Маргарет Этвуд родилась в 1939 году, известная канадская писательница-феминистка". Дэнни одобрительно кивнул и снял с полки первую попавшуюся книгу. Она раскрылась в его руках. Он прочитал предложение: Нанотехнология это искусство и одновременно наука по строению комплекса различных устройств с атомной точностью. И захлопнул книгу. Любопытно. Действительно очень любопытно и загадочно. Странная полка с книгами, многие из которых имели отношение к компетенции Териу. Они вообще были какие-то разнородные. Териу занимался религиозными учениями, а тут магия и высокие технологии, алхимия и молекулярная биология с одной стороны средневековье, а с другой чуть ли не научная фантастика. Адель негромко чихнула. Будьте здоровы. Она смущённо улыбнулась и повернулась уходить, но увидев, что Дэн не последовал за ней, остановилась в дверном проёме. "Я вижу, вам здесь понравилось. Меня также заинтересовал компьютер, мебель и всё остальное", сказал он. И их можно будет приобрести. После продажи дома все вещи будут выставлены на аукцион, ответила Адель, выуживая из сумочки салфетку, чтобы вытереть нос. Скорее всего, этим займётся адвокатская фирма, исполнитель завещания. И эти картотечные шкафы тоже, уточнил Дэнни, небрежно выдвигая один из ящиков и заглядывая внутрь. Там было всё как положено. Материалы расположены по алфавиту и снабжены аккуратными маленькими наклейками. Я думаю, они постараются сбыть всё, откликнулся Адель. Она развернулась, и Денни пришлось покинуть кабинет. После осмотра спален они поднялись на самый верх, в мансарду, которая оказалась практически пустой, а затем спустились во двор. Адель закрыла дверь. Ну, как ваше мнение? Дэнни улыбнулся. «Все довольно симпатично, но мы не видели подвал. Я бы хотел посмотреть и его». Адель кивнула. «Пожалуйста». Она обвела Дэнни вокруг дома, затем, нагнувшись к замку, начала набирать комбинацию. Покончив с этим, с озабоченным видом взглянула на Дэнни. «Надеюсь, вы не суеверный?» Он притворился, будто не понимает вопроса. «Дело в том, что мистер Террио умер именно в этом подвале». «Да?» Об этом писали в газетах самоубийство. Денни изобразил скорбную гримасу. Некоторых людей такие вещи пугают. Адель распахнула дверь и с преувеличенной осторожностью стала спускаться по ступенькам. Войдя в подвал, щёлкнула выключателем и пробормотала: "Ой, как тут темно. Надо будет сменить лампочку". Она повернулась к Денни: "Ну вот и подвал. Как видите, помещение совсем неплохое, просторное. Здесь можно поставить, например, бильярдный стол. «Вы женаты?» «Пока нет», — буркнул Дэнни и двинулся вперед. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел место, где закончил свои дни хозяин дома. «Посмотрите, какой хороший верстак!» — не унималась Адель, надеясь отвлечь клиента от разглядывания склепа. «Очень хорошая вещь. И я уверен, его можно транспортировать!» Дэнни кивнул. хотя ничего не слышал. Ему хотелось внимательнее осмотреть конструкцию, возведенную Террио, вернее, то, что от нее осталось, но сейчас такой возможности не было. Адель направилась к двери, они вышли во двор. «Вот вы осмотрели и подвал», — прощебетала она, ведя его к Мерседесу. Он задержал взгляд на почти полном мусорном контейнере. «О боже!» — воскликнула Адель. «О боже!» — Вы думаете, служба сервиса заберет его, если я им позвоню? — Наверное, — ответил Дэнни и захлопнул крышку контейнера, попробовал потянуть за ручку. Контейнер был на колесиках, но по гравию катился с большим трудом. Когда они вернулись в офис, Адель вызвала для Дэнни такси и подготовила папку с информацией о доме, прикрепив к обложке свою визитную карточку. — Звоните, если возникнут какие-нибудь вопросы. Они тепло распрощались. — Да.